Глава 12, в которой излагаются приключения капитана Ларуса в далеких землях. Рыцарю полагается говорить правду и отстаивать истину. Чтобы рыцарь не забывал об этом, ему дается копье, что свидетельствует об истине, ибо истина не извилиста, но пряма. И она опережу ложь. А наконечник копья символизирует преимущество, которое имеет истина над ложью. Штандарт же свидетельствует о том, что истина открыта всем и не страшится лжи и обмана. И именно в истине коренится надежда, равно как и многое другое. Воплощением же ее является копье. Так записано в рыцарском уставе. Правда, в этом же уставе записано, что рыцарь обязан тешить своего сюзерена и их товарищей долгими, причудными и приудивительными рассказами о своих подвигах в дальних походах. Рассказы эти должны изобиловать сокрушенными великанами, выпотрошенными драконами, плененными сарацинскими королями и освобожденными принцессами, злыми и добрыми чародеями. Кому охота слушать о паршивой еде на постоялых дворах? О стычках с разбойными шайками, о вечной нехватке денег и о том, какую скверную и стыдную награду можно заполучить от придорожной принцессы, каковых в народе зовут плечевыми, за то, что они обнажают плечи в надежде завлечь всадника. Вот тут-то и приходится рыцарю обращаться к истине, с мольбою постоять чуток в стороне, покуда его величество чудесный вымысел прихотливо плетет свою золотую ткань, дабы накинуть сверкающую сеть Поверх ее – истины дирюжного дорожного одеяния. С ее действий не почитается ни обманом, ни ложью. И горе тому, кто таковые слова произнесет. Но далеко не всякий рыцарь способен уснастить свое повествование диамантами фантазий и смарагдами воображения. Да и по части красноречия среди них – немного мастеров. В такой беде могут помочь только странствующие по рыцарским путям трубадуры. Назвали их так исключительно по ошибке. Потому что невозможно рассказывать про чужие подвиги, и, играя одновременно на трубе. Трубадуры пользуются в основном струнными инструментами. Но за свои сочинения они обычно ломят такую цену, что бедные рыцари только крякают, но платят. Стримглаву тоже пришлось подстеречь на дороге старенького трубадура. Деньги тот потребовал вперед, зато рассказ о подвигах получился на славу. Стримглав не отпускал сочинителя до тех пор, пока не выучил все подробности своего славного боевого пути. Подробности же были таковы. Много-много Лье пришлось преодолеть славному капитану, рыцарю Ларусу. По земле и по воде. Четыре коня пали под ним, три баркаса и одна филука затонули. Одежда на нем истлела, и даже стальные латы пришли в негодность. Тело его вплотную приблизилось к смерти, когда вступил он в Бурдосский лес. А лес тот славился тем, что вошедший в него герой никогда уже более не возвращался, чтобы поведать прочим рыцарям о причинах своей погибели. Три дня и три ночи скитался рыцарь Ларус в непроходимых дебрях, питаясь травой и молодыми побегами сосны. Утром четвертого дня на широкой поляне предстал перед ним замок Баламон, И стоял тот замок на птичьих ногах, и был весьма укреплен, и окружен рвом, в котором вместо воды плескались горки и слезы дерзновенных героев. И взял рыцарь Ларус верный боевой рог по имени Децибел, и с великою силой вострубил в него. Но никто не ответил ему. И снова взял рыцарь боевой рог и подул в него так сильно, что щеки у него лопнули, а из ушей хлынула кровь. Но никто из обитателей замка даже не подошел к окну. В третий раз поднес рыцарь боевой рог децибел к губам своим, но звук из рога вышел тихий и жалобный. И тогда распахнулись ворота, и спустилась оттуда лестница из черного мрамора и красного гранита. Десяти раз слуг самого безобразного и дикого вида устремились к рыцарю Ларусу, и, видя его изнурение, на руках отнесли его во внутренние покои замка, чтобы предстал он перед его владельцем, великаном Акилой Пробивным. Великан же тот восседал на престоле, сложенном из оружия и доспехов погубленных им рыцарей. Голова великана похожа была на пивной котел, глаза были величиной старелку, и между ними легко умещалась добрая стрижанская стрела. Уши же Акилы Пробивного были свернуты наподобие древних чернокнижных свитков. «Кто осмелился нарушить мой установленный веками режим?» — воскричал великан голосом, подобному грохоту камнепада. «Я капитан Банжурской армии рыцарь Ларус, и пришел я за головой твоей, ибо мой повелитель, славнейший и непобедимейший пистон девятый, имеет в ней большую нужду». «Разверните мне уши, не слышу!» — взревел великан так, что стальные доспехи под ним задребезжали. Татьчас безобразные слуги баграми и вилами развернули ему уши, и рыцарю пришлось повторить свои слова. «Видно, не подумал твой король, каково придется мне без головы», — сказал великан. «Послал он тебя на верную смерть, поскольку голову свою я могу отдать только в променно-холодильные яблоки из сада Маргиона Обволошенного, а добыть их никому не удавалось доселе». «Нет для меня в этом проблемы», — отвечал рыцарь, — «хотя, похоже, ты так не думаешь». «Значит, выросла цена моей головы», — сказал Акила пробивной, — «ибо потребую я с тебя еще принести мне цветок душистых прерий, охраняемый целиконом трубкозубом который на единственной ноге успевает повсюду. «Нет для меня в том проблемы», — отвечал рыцарь, «хотя, похоже, ты так не думаешь». «Значит, еще дороже моя голова», — сказал великан. «В таком случае принеси мне сапоги-хронотопы, принадлежащие королю Роландии Кериксу Кривоходящему, ибо желаю я перемещаться из дня нынешнего как в день прошедший, так и в день грядущий». «Нет для меня в том проблемы», — отвечал рыцарь, «хотя ты, похоже, так не думаешь». «Значит, безмерно возрастает цена моей головы», — сказал Акила пробивной. «Возникла у меня острая необходимость получить вставную челюсть двутавра крымского, а он может отдать ее только взамен мертвой крысы Ахаза. А мертвая крыса готова предоставить свою мертвую тушку лишь тому, кто принесет ей безмолвный колокол царя Суропа. А царь Суроп, несомненно, потребует одинокую гармонь, а владеет ей Блазивер-свадебный певец» а тому ничего не нужно, кроме моей головы. Сказал же я тебе, что нету для меня ни в чем проблемы, отвечал рыцарь. Дай мне на время свою голову, и я тебе в краткий срок доставлю все эти драгоценные реликвии, да еще и приплачу две деньги, пять су, глава твоя того стоит. Великан Акилла Пробивной был тщеславен, глуп и жаден. Он своими руками снял собственную голову с плеч и протянул капитану Ларусу. И тотчас исчезли и великан, и трон, и замок, и ров, заполненный горькими слезами героев, и рыцарь очутился на широкой поляне, держа в руках вот этот вот череп. Сие нехитрое повествование вызвало у банжурских рыцарей такое восхищение, что они трижды грянули мечами о щиты и сказали «Ой да, да и ой да, не слышали мы до сих пор такого дивного рассказа и впредь, надеемся, не услышим». Хотя все они прекрасно видели что латы на стримглаве те же самые, в каких он уезжал подвязаться, что череп в его руках от времени успел не только пожелтеть, но и забуреть. Но, как это было принято в рыцарском обществе, не сомневались они в словах товарища, с которым завтра предстоит идти в смертельную схватку. Рыцари дружно повалили из королевского шатра и устремились к расставленным и накрытым уже столам. А стримглав остался в обществе короля, миссиров плесе и гофре а также главнокомандующего Канитебля де Калинбаля.